Капитан Паркин сидел за столом в гостях у Евздрихина и время от времени запускал большую ложку в картофельное пюре. — Хозяйственный ты, Петр Петрович, вот и весна уже давно началась, а у тебя картошечка. — А то как же, — соглашался Евздрихин, предлагая пропустить еще по одной. Но капитан отказывался. Высокая, статная, во всяком случае, по сравнению с Евздрихиным, Александра, показавшись на кухне, где проходило очередное заседание, отметила, что уровень в бутылке почти не понижается. — Что это ты, Максим, сегодня не пьешь? Все, хватило? Паркин поглядел на бутылку, затем на Евздрихина. Тот отрицательно махнул рукой и капитан поспешил сдать хозяйке зелья. Не понимая, что это такое случилось с мужиками, тем не менее, она поспешила убрать со стола огненную воду и снова скрылась в комнате, где тихонько мурлыкал телевизор. На этот раз капитан пришел домой без провожатого. Евгения и не рассчитывала увидеть сегодня мужа в трезвом виде. Откровенно удивилась, когда тот вошел в комнату и уселся прямо-таки сам, что удивительно, в кресло и стал первым делом снимать с себя вонючие носки. «На работе задержался», — подсказала супруга, разглядывая практически трезвого мужа. «Ну, а что ж такого?» Пробормотал он, подбирая с пола сырники, и засовывая их под диван. — Ну что ты делаешь? — рассердилась она. — Ай, извини, привычка. Утром следующего дня на разоводе Мудрецкий объявил Фролу, что того ждут снова земляные работы в огороде капитана Паркина. Мол, лучше всех копал и поможет еще. Вспоминая хороший обед у Евгении, Простаков возмутился насчет того, что лучше всех копал именно он, а не какой-то там Валетов. Фрол, стоя с другого конца строя, выкрикнул «Молчи, башня!». Мудрецкий призвал к тишине, после чего развод закончился. Рано утром, перед тем, как уйти на службу, Максим сообщил супруге, о якобы имеющемся поручении от командования и необходимости отбыть на целый день в Самару. Евгения тут же подсуетилась и хотела было навялить ему купить что-нибудь такое в городе, но он оттымел все просьбы суровым, не будет времени. Расцеловав супругу сладко-сладко, он вышел на улицу и скрылся с ее глаз не собираясь никуда уезжать. Он, как человек военный, еще ранним-ранним утром присмотрел позицию для наблюдения. В непосредственной близости от забора, отделявшего его собственный земельный надел, от начинавшегося сразу за участком поля, росла здоровая старая яблоня, забравшись на которую, Можно было сидеть и наблюдать за всеми событиями, которые будут происходить на его собственном участке, а через окна и в некоторых комнатах дома. Вооружившись хорошим полевым биноклем, капитан обошел кругом жилой массив и со стороны огородов подошел к высокой яблоне. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто его в данный момент не видит, Капитан, словно кошка, вскарабкался на яблоню и разместился в ветвях дерева. Недолго ему пришлось подыскивать удобное положение, так как яблоня относится к тем видам деревьев, лазить по пологим ветвям которой одно удовольствие. Теперь осталось только ждать. Провожатых к Валетову не нашлось, и пришлось мудрецкому выписать фролу пропуск, Но для того, чтобы он спокойно прошел через поселок к дому Паркина, признаться Валетову, не очень-то хотелось вновь помогать там по хозяйству. Но, вспоминая высокую красивую жену капитана, он находил, что сегодняшний день пройдет у него намного лучше, чем остальные, ведь его одного посылают. Видят, что человек маленький слишком усердно работать не может, толку от него мало, значит и задание какое-то будет не слишком его слабое здоровье обременяющее. Надо ли говорить, что Валетов, выйдя за КПП части, поплелся медленно-медленно по дороге, не собираясь пребывать к месту будущих работ слишком быстро? Хорошо, если вообще за сегодня не успеет и завтра придет, доделает делает. Глядишь, пара дней службы пройдет. Вяло топая кидзовыми сапогами по асфальтовой дороге. Фрол вышел к поселку и, согреваемый пропуском, лежащим у него в кармане, брел спокойно, положив в уме на патруль большой и толстый палец. А в это время. Ожидая с минуты на минуту появления солдата, ерзал на яблоне капитан. Он часто глядел на часы и не мог понять, почему еще на его участке не начался трудовой день. Валетов пришел к дому через час, тогда как на самом деле с лихвой хватило бы и получаса. Поскрябавшись в калитку, Пор минуты три подождал, затем постучал сильнее, и, наконец, еще через три минуты ему открыли. Капитан к тому времени чувствовал, что все его руки-ноги отекли, и требовалось немного поразмяться, но заставить себя спуститься вниз и немного походить он не мог, боясь собственного разоблачения. Высокая, стройная блондинка встретила фрола белозубой улыбкой, и ему потребовалось все его самообладание, для того, чтобы не показывать женщине виду, что он ее не против, да и она не даст, вон, какая высокая да красивая. Чего делать-то? Он разглядывал совершенно создание природы, стоящий перед ним в голубом домашнем халате и в тапочках. И сейчас пролепетала она, надела на ноги галоши, что было чудно, и проводила его на участок. Паркин, увидев жену и этого маленького года, едва не разгрыз ремешок от бинокля. Приложив к глазам оптику, он мог видеть, как его супружница Объясняет маленькому ублюдку, который не спускает с ее лица глаз, что ему надо делать. Оказалось, Фролу предстояло перетаскать к месту строительства будущей бани несколько десятков ведер со щебнем со двора. Он не слишком обрадовался выпавшей ему доле, но и грустить не приходилось так как подгонять его никто не собирался. Выслушав наставление и пройдя по участку с хозяйкой до того самого места, где уже то ли солдаты, а может и сам капитан провели земляные работы под фундамент, Фрол сообщил, что ему все ясно, и он немедленно приступает к делу. Как только Евгения скрылся в доме, про опустился на небольшую скамеечку, которую сделал капитан, и закурил. Вот сволочь. Сидел Паркин, разглядывая балдеющего на весеннем солнышке солдата. Выкурив сигаретку на участке, валетов наконец соизволил принести к месту строительства первое ведро. Паркин не знал, чему тут радоваться-то. То ли тому, что солдат, пока не трахать его жену, то ли тому, что тот начал наконец работать. Но недолго птички пели песни на душе. Сволочь, в звании рядового, высыпав одно единственное ведерко, снова уселась на лавочку и опять достала сигарету. Да что же это такое? Возмущался, сидя на яблоне капитан. Это что за ублюдок? Он не работает, и бабу мою не прет. Дурак какой-то. Да я бы, стоя рядом со своей женой, да я бы разве удержался бы? Да никак, и да. А если бы мне сказали работать, так я работал бы. Наверное. тот же поправил сам себя капитан. Все мышцы Максима отекли. А внутри все кипело от злости потому как уже было выкурено четыре сигареты и принесено три ведра щебня. А интересно, шептал себе под нос Паркин, уши у него от никотина не опухли, это же каким гадом надо быть. Послали на халявную работу, мог бы и шевелиться. Это так его еще и завтра сюда приглашай. И послезавтра, только через неделю он мне Всю кучу перетащит.